Глава двадцать вторая. Поиски работы омрачили их последнюю неделю на яхте. При всей скрупулезности поисков Джо вскоре убедилась, как в Риме, так и в других городах Италии, работы для специалиста ее профиля было очень мало. Беззаботные деньки на борту и поны неумолимо подходили к концу. Забыв о природных красотах, Джо шерстил интернет вдоль и поперек, не находя даже намека на вакансию, которая бы ее устроила. Каждый вечер она обсуждала с Карадо свои неудачные поиски. Его это совсем не удивляло. италия так и не оправилась после финансового кризиса 2008 года. Уровень безработицы растет, молодежь массово покидает страну в поисках работы за границей. Бухгалтер, с которым я встречался, подкреплял все это неутешительными цифрами. Моя компания – редкое исключение. Пока нам удается лавировать. Но нужно проявлять здравомыслие. Я хотел расширить производство. Пауло меня отговорил. Он честный человек, а мы старый друг. Он знает, о чем говорит. Но итальянское правительство и крупные международные организации должны решать проблему занятости. Или все ограничивается словами? Они решают, однако на каждую вакансию приходится сотни претендентов. И незабываемо в Италии. Карадо постучал себе по носу и вздохнул. «Что это значит?» а то, что работа далеко не всегда достается лучшим претендентам. Знакомство, родственные связи, услуга за услугу. Надеюсь, ты поняла. Все это мерзко, но продолжает существовать. Гипнотические синие глаза Карада были предельно серьезными. Еще раз советую очень серьезно подумать, прежде чем отказываться от работы вон Для тебя это просто фантастический шанс. Но работа нас разлучит. Не навсегда же. «Возможно, через год или два ты найдешь еще более привлекательную работу в той же Англии и потом. Я могу прилетать к тебе в Нью-Йорк». «Карадо, я не хочу видеться с тобой урывками. Ты мне нужен каждый день. Я уже все обдумала, и меня не гложет никакие сомнения. И невыносимо даже думать о расставании с тобой». Он улыбнулся и поцеловал ее. Но тревога так и не исчезла из его глаз. Предпоследний день они провели в той же бухточке на южной стороне, Арджентарио, где Карада признался ей в любви. Радость омрачалась скорой разлукой. Они снова готовили барбекю на пляже, плавали, загорали и играли с Дейзи. Но оба знали, завтра их последний день вместе. А дальше разлука на неизвестный срок. Тревога самой Джо только нарастала. На следующей неделе ее ожидала встреча с профессором Дитрих. Какой бы манящей ни была работа в ООН, Джо решил отказаться от предложения. Конечно, ей было бы куда спокойнее, имея на хотя бы небольшой список вакансий в Италии. Тогда, вернувшись в Лондон, она бы подала заявки, а затем, если понадобится, слетала бы в Рим на собеседование. Вот только она не нашла ничего стоящего. Ближе всего к искомому была должность секретарша в небольшой благотворительной организации в пригороде Рима. Но такая вакансия выглядела как насмешка над ее опытом и способностями. Они с Карадо снова и снова говорили об этом жо оказывалась между двух огней. Соглашаясь на работу в ООН, она теряла мужчину, о котором мечтала всю жизнь. Оставаясь со своим избранником, она ставила крест на карьере. Последний вечер они провели в гавани Порта Ирколя. Ели в том же ресторане с видом на пристань, снова заказав брускетту, а затем креветки и кальмара. Потом отправились выгуливать Дейзи по вечернему берегу. На яхту вернулись молчаливыми. Их любовная ночь оказалась еще сладостнее и неистовее. Утомленная телом и разумом Джо заснула, не дожидаясь, пока на щеках высохнут соленые слезы. Наутро за завтраком они почти не разговаривали. Джо быстро собрала вещи. Карада намеревался в следующий выходные вернуться за яхтой. А пока оба простились с уютным плавучим домом, подарившим им столько радости. Глаза Джо постоянно были на мокром месте. Пока шли от пристани к стоянке, она крепко держалась за руку Карада. За две недели его машина успела покрыться слоем песка и пыли. Но по-настоящему Джо расплакался уже на подъезде к Юмичино. Причиной, конечно же, было расставание с Карадо, хотя она и не догадывалась, какой сюрприз ожидал ее при прощании. Ему удалось найти место напротив здания терминала. Остановившись, он не сделал попытки выйти из машины. Заглушив двигатель, он повернулся к Джо. Его загорелое лицо было необычайно серьезным и напряженным. «Джо, нам нужно поговорить». Она улыбнулась, но улыбка получилась беспокойной. Никогда еще она не видела Карада таким. Его пальцы нервно барабанили по рулевому колесу. Казалось, ему тяжело смотреть ей в глаза. Джо охватило мрачное предчувствие. «Джо, даже не знаю, как сказать. У меня плохо получается с прелюдиями, поэтому скажу напрямую». Он мельком взглянул на нее и тут же отвел взгляд. «Джо» эта история с любовью. Боюсь, я обманывал себя и тебя». Джо выпрямилась, едва осмеливаясь дышать. «Что ты имеешь в виду?» «Еще до отпуска ты прекрасно знал, с каким человеком отправляешься в плавание. Согласна?» «Тебе все говорили. Я тебе говорил. Ты знала». Он замолчал, и Джо видела как ходят жилваки на его скулах. «Честное слово, у меня не было намерения тебя обмануть. Я всерьез верил, что на этот раз... «Все пойдет по-другому. Я искренне думал, что это... любовь». Он снова замолчал и стал глубоко дышать. Для Джо услышанное было равносильно удару в живот. Ее прошиб озноб. «Джо, мы потрясающе провели время. Я потрясающе провел время. И секс с тобой был лучшим, что я когда-либо испытывал». Дальнейшие слова пронзили ей сердце. «Но это был только секс. не незачем дурачить ни себя, ни тебя». Боюсь, я остался все тем же старым гедонистом. Вопреки твоим желаниям, я ничуть не изменился. Я хочу того, чего хочу, и я не в силах дать себе того, чего хочешь и заслуживаешь ты. Поэтому, Джо, соглашайся на работу в ООН. Отправляйся в Америку и забудь обо мне. Я того не стою. Значит, все кончено? Ее голос стал скрипучим, как у старухи. Она откашлялась и попыталась снова заговорить. Но «После всего, что было...» «Я знаю, Джо, я пытался, поверь мне. Это ничего не дало. У нас разные желания разный образ жизни. Я не гожусь для тебя. Если сейчас ты это не понимаешь, со временем обязательно поймешь, честное слово. Забудь меня и отправляйся в Америку строить новую жизнь». Джо не собиралась сдаваться. Она спорила и даже умоляла. Карада оставался непреклонным, упрямо твердя то, что она принимала за любовь, расцветшую между ними, было ничем иным, как обыкновенным зовом плоти. Джо пыталась напомнить ему обо всех удивительных моментах, проведенных вместе, но добилась лишь того, что сама едва не заплакала. Наконец, чтобы не сломаться и не разрыдаться перед ним, она вылезла из машины, обняла заметно встревоженную собаку и вытащила тяжелую сумку. Отмахнувшись от попыток Карада помочь, Она поволокла сумку к зданию аэропорта, оставив Карада стоять в машине. По пути ни разу не оглянулась. Джо едва помнила время, проведенное в зале отправления. На полчаса она заперлась в туалете, безуспешно пытаясь остановить слезы. Потом их поток и сяк должно быть из-за обезвоживания организма. Лучше ей не стало. Услышав, что началась регистрация на ее рейс, она прошла к стойке и встала в очередь. Большинство пассажиров улыбались и весело переговаривались, Ощущала в душе лишь пустоту. За считанные минуты Карада разрушила основу ее внутреннего мира. Она чувствовала, что сама вот-вот превратится в груду обломков. Даже после внезапного ухода Кристиана ей не было так скверно. Две недели подряд в ней росли и крепли чувства Карада. Она ни на мгновение не сомневалась, что он испытывает к ней похожие чувства. Джо любила его всем сердцем, и вдруг... Несколькими короткими фразами он хладнокровно уничтожил эту сказку наяву. Пассажиров в самолете было немного. Три места рядом с Джо пустовали. Это оказалось как нельзя, кстати. Вряд ли кому-то было бы комфортно сидеть рядом с женщиной, которая почти безостановочно плакала до самого Лутона, утыкаясь в насквозь промокший платок. В аэропорту, получив свой багаж, Джо прошла на станцию и поездом доехала до центра Лондона. Сил на поездку в метро уже не было, и Джо потратилась, взяв такси. Домой она приехала, едва держась на ногах, и ничего не соображая. Ей повезло, что вскоре вернулись Кевин и Джастин. Они встретились в парадной, едва взглянув на нее, поняли, в каком она состоянии. Джастин сразу забрал у нее сумку, а Кевин взял за руку и повел к ним в квартиру. Там он усадил Джона диван и сел рядом. Вскоре к ним присоединился Джастин. Выставив на столик чайник и три чашки, он сел по другую сторону, готовый всячески ее поддержать. Доброта соседей была настолько искренней и трогательной, что притихшие эмоции... Сколыхнулись снова, и она заплакала. Кружка горячего чая и брауни Джастина постепенно остановили поток слез. С трудом, тяжело вздыхая, Джо рассказала соседям обо всем. Кевин и Джастин были заметно шокированы услышанным. Когда Джо кое-как добралась до конца своего повествования, Кевин высказал свое мнение. «Этот ремский красавчик, конченый придурок, конченый!» «Как у него совести хватило!» «Неужели ты вплоть до последнего дня не догадывалась, что это просто спектакль?» «Представь себе. Да, вплоть до последнего дня, до самых последних минут, проведенных вместе. Накануне он был напряжен, и я тоже. Причина вполне понятная. Удивительный отпуск подходил к концу. А отпуск и в самом деле был удивительным. Все прозвучало, как гром среди ясного неба. Соседи почти насильно оставили ее у себя. Заказали карри». Открыли бутылку вина. Джо покачал головой. В таком состоянии ей меньше всего хотелось спиртного. Ей не хотелось и карри, но ребята уговорили. После еды Джо почувствовала себя немного лучше. Кевин задал ей главный вопрос. «А как насчет работы в Америке? Ты согласишься?» Джо задумалась. Еще утром она мысленно репетировала свой ответ профессору Дитрих. Тогда все виделось ей так. Через три дня они встретятся, она поблагодарит за предложение и скажет, что не может его принять. И вдруг все изменилось. Теперь, когда Карада оказался обманщиком, в лучшем случае самообманщиком, ей не оставалось иного, как отправиться за океан. Помнится, две недели назад, перед отъездом в отпуск, она с восторгом рассказывала соседям об удивительном предложении, обещавшем стремительный взлет в карьере. Все причины, мешающие его принять, исчезли. «Конечно, соглашусь». — сказала Джо. — Мы будем скучать по тебе, принцесса. — И я буду очень скучать по вам обоим. — Постарайся снять квартиру побольше, чтобы мы смогли приехать в гости. — Обязательно. На завтра Джо решила съездить в Оксфорд и навестить родителей. Большую часть ночи она провела без сна и уснула лишь под утро. Она лежала, глядя в темный потолок, думала и изо всех сил боролась с подступающими слезами. К утру, когда она выбралась из постели встала под душ, У нее созрело несколько решений. Свадьба Анжи и Марио состоится в апреле будущего года. Вместе с ней там окажется и Карада. Встречи с ним не избежать, поскольку оба будут просто обязаны присутствовать на свадьбе своих ближайших родственников. Угроза Анжи скормить его свиньям, если он разобьет сердце ее старшей сестре, не более чем шутка. Однако Джо видела причины скушать судьбу. Все чувства, испытанные ею на яхте, она решила запихнуть поглубже. На вопрос об отпуске она будет говорить всем, включая родителей, что отпуск прошел замечательно, что Карада вел себя безупречно, и они расстались добрыми друзьями. Правда, мать может напомнить ей недавний разговор. На этот же ответит, что по здравом размышления она решила согласиться на работу в ООН. Разумный, обдуманный шаг взрослой женщины, сознающей всю важность этой работы для своей дальнейшей карьеры. Джо находилась не в том состоянии, чтобы звонить анже Слишком свежая была душевная рана. Ограничилась коротким электронным письмом, сообщив сестре, что изумительно провела время на яхте, благополучно вернулась домой и готова согласиться на предложенную новую работу. После изрядных споров с собой она написала и Карада. «Я благополучно вернулась домой. Решила последовать твоему совету и согласиться на работу в Америке. Не желая, чтобы в результате твоего поведения в семье возникли трения, я намерена рассказывать всем, что замечательно провела время» и не вдаваться в подробности. Не вижу смысла еще больше усугублять нелепость случившегося. Надеюсь, мы не увидимся раньше свадьбы Анжи и Марио, а впоследствии будем встречаться как можно реже. Джо». Она нажала кнопку «Отправить» и вдруг ощутила волну горькой досады. Вспомнилась фраза из поэмы Теннисона. Джо думала над ней и понимала. «Каким бы великим ни был Теннисон, ничего-то он не знал о любви».